Глава 47 Герцог Мортимер Дарвик испытывал раздражение из-за долгих прощаний русфицев. Теперь, когда он вынудил владыку и его наследника, дать магическую кровную клятву о том, что с ним, его внучками и людьми ничего не случится, по вине русфицев, Кроме того, они без покушений и похищений доставят группу и в храм темных норнесов, можно и в путь выдвигаться? Сын Владыки Русфии начал настаивать, чтобы единолично доставить тело Оливии в храм обосновывая тем, что путь опасный, сложный, он когда-то проходил его и еле выжил, а большой группе будет труднее дойти. Но герцог не согласился, несмотря на то, что миру готов был принести соответствующую клятву. В итоге собрали небольшую группу. Со стороны элицев Мортимер, внучки – лорд Червинг, трое лордов-наемников. Со стороны русфийцев – только миру Каринский. Миру Каринский сначала давал последние и подробные наставления людям, остающимся на корабле ждать его возвращения, после долга переговаривался с отцом. Когда Мира Наринский на глазах у всех прижал сына к груди и некоторое время не отпускал, Мортимер Дарвик не сдержал презрения во взгляде. За последние дни герцог уже замечал нежное проявление чувств владыки к сыну, и это вызывало у него недоумение. «Его сын не сбежал, в отличие от твоих сыновей, которых ты воспитывал и учил не показывать чувств». Предательски выдал внутренний голос. Мортимер отмахнулся от замечания. «Все это ерунда. Взрослый парень не нуждается в объятиях и поцелуях родителей. Подобные проявления любви только вредят, делая его чувствительным и слабым». Наконец Мирук попрощался с отцом и направился к группе герцога. Кивнул последнему с непроницаемым выражением лица, догадываясь, что он наблюдал за ним и отцом. И лица были собраны и готовы, оставалось принести из каюты бессознательное тело младшей внучки. Наконец-то девчачьи нежности закончились, лорд Стенлор. Принесите Оливию из каюты. Мирук сощурился, но первую фразу он проигнорировал, на вторую уже ответил. Я сам схожу. Но Мортимер Дарвик пришпилил его ледяным взглядом к месту. Русфеец пожал плечами и остался на месте. Через некоторое время лорд Бервик стоял рядом с группой с Оливией на руках. Мужчина держал девушку бережно и, похоже, совсем не хотел передавать ее герцогу Дарвигу. Мортимер принял легкую, почти невесомую ношу, вгляделся в бледное девичье лицо. Сердце воина дрогнуло, как и всегда в последнее время, когда он смотрел на внучку, пришедшую из другого мира, вопреки запрету родителей. Девушка была маленькой, хрупкой и беззащитной, вызывала у него чувства, которые выбивали его из привычного равновесия. Герцог с удивлением прислушивался к себе, недоумевая. Раньше он не был таким чувствительным. Никак от Аринских заразился. «Зачем тащишь малышку в храм темных? Разве она воин?» — спрашивал внутренний голос, заставляя его испытывать сомнения. «Магия даст ей нужные силы воина», — хмуро отвечал сам себе Мортимер. Да и как иначе привести ее в чувство? Она находится в магическом сне. Можно ее отвести в храм непорочной девы. Возможно, там ей помогут. А возможно и нет. Мортимер всеми силами пытался заглушить совесть, которая решила помучить его. Герцог заметил, что Росфиит серьезен и сосредоточен, а еще явно чем-то озабочен. «Нужно пройти полмили на север». Я вызову деклетов и полетим, проинформировал молодой лорд Герцога. Если они согласятся вас доставить до храма, конечно. А пока будем нести Оливию по очереди. Полетим? Изумился Мортимер. Взгляды остальных магов тоже стали озадаченными. Разве мы не пешком пойдем? Никто из них никогда не летал на деклетах. Более того, никто из них до последнего времени даже не подозревал, что они могут полететь на них. А я не сказал? усмехнулся темный. «Можем и пешком. Тропы я знаю. Вот только ваши летуны там не пройдут. Группа у нас большая, путь не близкий, неделя пути примерно. Так вот, главный вопрос. Есть ли у нас столько времени?» «На деклетах быстрее». Мортимер уставился на Русвица подозрительным тяжелым взглядом. «Полдня или день пути», — отозвался сын владыки, вглядываясь в чистое небо над их головами. Все зависит от погодных условий и того, как сильно нам будут мешать местные существа. «На деклетах не сможем взять все то, что приготовили», — проговорил Стэнлор Бервик. «Кроме того, управлять обычным летуном — это одно дело, а деклетом — совершенно другое. Это целое искусство. На полдня пути нам нужно немного оружия и поесть на два раза. Один раз по дороге туда, второй — обратно». Нейтральным тоном отозвался наследник Русфии. «Насчет деклетов...» Особого выбора у вас все же нет. Неделя пути по опасным тропам с бессознательной девушкой на руках? Даже если нести ее на носилках, которые для этого приготовили, это трудный путь. А деклеты очень умные существа. Если с ними договориться, учиться ими управлять совсем не нужно. Мирук решил, что спор разрешен, замер на минуту, прикрыл глаза, ментально взывая к вожаку местных деклетов. Через некоторое время мужчина распахнул веки и довольно улыбнулся. «Вожак услышал меня и согласился помочь, хотя вы не темные. Когда мы пройдем на север, семь деклетов будут ждать нас. Они доставят нас к храму. Ваша задача не бояться их излучать спокойную уверенную энергию, иначе они вас скинут. Физических команд деклеты не потерпят, то есть у вас не будет поводка. Деклетам необходимы ментальные уважительные команды. «Научитесь создавать в сознании картинки, действий или движения, которые хотите попросить от деклета. Поскольку никто не знает, куда лететь, я лечу первым, остальные по цепочке за мной. Это даст всем возможность понять, куда лететь, представить картинку и дать соответствующую команду деклету». «Ты сейчас серьезно это говоришь?» Мортимер еле сдерживал подступающее бешенство и раздражение. «Серьезнее некуда» прохладно отозвался Мирук. «Я настаивал на том, чтобы отправиться одному, ваша светлость. Но вы оказались против, поскольку заявили, что не доверяете мне». «Какое к тебе может быть доверие?» — вмешался лорд Бервик. «Но то, что ты предлагаешь, можно сразу сброситься со скала, а не рисковать жизнью на деклетах». «Кто сказал, что будет легко?» Мирук холодно уставился на лорда. «Но поверь мне...» Довериться деклету, который никогда умышленно не сбросит летящего на нем человека в пропасть, гораздо лучший выход, чем тащиться несколько дней по опасным для жизни тропам скалистых лесов, постоянно отбиваясь от магических существ, превосходящих тебя в несколько раз по массе и силе и норовящих откусить башку. Рядом кто-то пискнул. Мортимер покосился и наткнулся взглядом на побледневшее лицо старшей внучки. Дарвик хотел оставить Элию в лагере, Но не сделал этого, потому что она сильный маг жизни и может пригодиться для Оливии и остальных путешественников в их опасном предприятии. Да и не мог он оставить девушку одну среди мужчин. «Я вижу, ты знаешь, о чем говоришь», — сквозь зубы процедил Бервик. «Мой первый путь прошел именно по скалистым тропам. Тогда еще я не был темным магом и не смог бы полететь на деклете. Более того, деклеты охотились на меня и моих людей». Когда я добрался до храма, 10 человек из моей группы, моя личная охрана, которые с детства были приставлены ко мне, были мертвы. Сам я был еле живой. Если бы предки проигнорировали мою просьбу, сейчас я не стоял бы перед вами. Магия темных норнесов дарует носителю возможность быстрой регенерации, это и спасло меня. Почему тогда шрам на лице не исчезает? Поинтересовался лорд Кестевик. Шрам остался от рваной раны, которую нанесло существо из глубины Лийского океана. Тварь мрака. Их шрамы не заживают и не исчезают. Мрачно отозвался Мирук. И это совсем другая история. Далее в полном молчании группа отправилась на север. Когда они вышли на небольшую площадку, из-за скал медленно полные чувства собственного достоинства вылетели семь диких летунов с роскошными крыльями и массивными телами. Существа оказались взрослыми особами с могучими закругленными рогами. Все семеро-черного цвета с узкими глазами, которые светились багровым светом. Из-под верхней губы выглядывали острые белоснежные клыки. Один деклет выделялся более могучей фигурой, на рогах у него были небольшие наросты. Вожак деклетов почтил нас вниманием. Миру Каринский не скрывал облегчения. «Это отлично» потому что ни один из деклетов не посмеет себя нагло вести в присутствии вожака. Мирук учтиво поклонился опустившимся на земли недалеко от них деклетам. Вожак кивнул ему и уставился багровыми глазами на магов, которые, повторяя за русфийцем, поклонились. «Полчаса тренируемся, находим общий язык с дикими летунами и выдвигаемся в путь. Мы должны прилететь в храм до темноты. Я лечу на вожаке, невеста за мной». «Ни один из вас не сможет одновременно управлять деклетом и удерживать бессознательное тело». «Если хоть один волос упадет с ее головы...» — угрожающе начал герцог. «Не упадет...» — резко перебил его миру, поморщившись. «В конце концов, ваша внучка — моя невеста и будущая жена. Она нужна мне живой и невредимой. А вот если она полетит с кем-то из вас, то не только волос может упасть, но и она сама...» Мортимер кивнул, вынужденно соглашаясь. Наглый русфиец постоянно упоминал, что Оливия его невеста, что его безумно раздражало, но заткнуть его он больше не мог. На последней встрече в его каюте герцог признал помолвку, а также дал официальное согласие на брак Оливии и русфийца. Владыка и его сын оказались правы. Темных Норнесов пора возрождать, а внучке он сможет объяснить данное решение. Если начнет брыкаться, как раньше, что было ожидаемо, то он напомнит ей, что она обязана выполнять его волю, поскольку он ее дед и старший в роду Дарвигов. Помимо всего, он признается Оливии, что не собирается оставлять ее у русфейцев. Когда она родит наследника, он примет внучку обратно и поможет расторгнуть брак с сыном владыки Русфии, вступить в наследство дарвигов и стать регентом, пока маленький герцог Дарвик вырастет. Такое положение дел должно было устроить девушку. По крайней мере, Мортимер на это надеялся, потому что вновь воевать с внучкой ему не хотелось. Что же касается того, что он обещал лорду Червингу через год отпустить внука или внучку, так он и не будет удерживать ее. Отпустит. Только вот муж вряд ли поддерживает возвращение жены, которую выбрал ему браслет темных норнесов, домой, в другой мир. Оливия, возможно, к тому времени будет ждать ребенка. Не дура же она, чтобы лишать малыша того, на что тот будет иметь право в элли и Русфии.